Глава 27. Эдди. Вид Эндити была, когда он на заплетающихся ногах поднимался по лестнице из изолятора, вызвал у меня приступ ярости. Он был настолько измождённым и слабым, что Блок пришлось практически нести его на руках. На лодыжках, локтях и кистях рук у него были ссадины, оставленные соприкосновением с бетонным полом. Когда Патриция увидела его вблизи, для нее это оказалось уже слишком. Радость от того, что ее сын у нее в руках, и осознание того, в какого измождённого, больного человека он превратился, заставили ее расплакаться от боли и облегчения. "Почему ты так исхудал? Тебя там вообще кормили?" спросила она в промежутках между всхлипами. "Я предпочитал там не есть. В моем картофельном пюре было что-то острое. Я порезал язык, да и сзади потом кровь шла", сказал он. Она прищурилась, не понимая, что это значит. Я до прекрасно знал, что это значит, но никогда бы ей этого не сказал. Помощники шерифа округа Санвэл подсыпали Энди в еду толчённое стекло. Неудивительно, что он ничего не ел. Патриция прижала его к себе и почти понесла к входной двери. Гарри ждал их в машине, чтобы отвезти домой. Кейт я рядом с ним не заметил. Когда я подошел, он опустил стекло. "Где Кейт?" спросил я. "Пошла забрать кое-что для меня из отеля". Потребовалось некоторое время, чтобы окончательно оформить залог за Энди. Наконец все нужные бланки были заполнены, а его имущество возвращено. Открывая дверцу здоровенного Chevrolet, я увидел, как Кейт появляется из-за угла с коричневым бумажным пакетом в руках. Лисичка находилась всего в 10 минутах ходьбы от здания суда. Кейт отдала пакет Гарри, который поблагодарил ее и положил его в бардачок. Кейт подсела к нему. Мы с Блок вернулись к моему прокатному Приусу, чтобы позже встретиться с ними возле дома Патриции. Патриции пришлось подсаживать Энди на заднее сиденье. Он прошел всего каких-то 500 ярдов и был уже весь в поту, но не от солнца. Энди привык к солнцу. Это было вызвано чисто физическим напряжением от перемещения тела без капли топлива в баке. Сидя за рулем Приуса, Блок следовала за Пока он попетляв по каким-то закоулкам выехал на шоссе, а затем опять углубился в путаницу разбитых грунтовок с какими-то давно заброшенными строениями на них, окружавших Бакстаун. К дому Патриции мы подъехали как раз в тот момент, когда солнце начало опускаться за высокие деревья, обступившие ее владения. Никакой тебе торжественной встречи со стороны копов или каких-нибудь гопников из числа белых националистов. На данный момент Энди мог спокойно чего-нибудь поесть и немного отдохнуть. Энн и Патриция вместе с Блок сразу зашли в дом. Выбравшись из машины, я подошёл к Гарри и Кейт. Кейт стояла возле Chevrolet, просто дышала воздухом. Гарри по-прежнему сидел за рулём, опустив боковое стекло. Что это там в бумажном пакете? полюбопытствовал я. Лучше бы тебя не знать, ответила Кейт. Ну что ж, теперь мне что точно нужно знать? Как вышло, что это тебе пришлось забирать его? Потому что Гарри не зарегистрирован в отеле. Ему нужно было указать имя кого-то официально проживающего там, прежде чем курьерская служба согласилась принять это к пересылке. «Гарри, что вообще происходит?" спросил я. Он наклонился к бардачку, достал сверток и развернул его. Внутри была шкатулка из розового дерева, ручной работы, размером примерно со сложенный номер Нью-Йорк Таймс. Гари открыл крышку, за которой обнаружился «Кольт 1911. И запасной магазин к нему, лежащий в фигурных углублениях внутренней вставки из какого-то вспененного материала. Этот самозарядный пистолет калибра 0.45 дюйма, более известный под обозначением м 1911 или же коммерческим названием фирмы Colt Government Model, правительственная модель, был разработан в США Джоном Мозесом Браунингом в начале 20 века, и в 1911 году принят на вооружение армией США. Сегодня утром я позвонил Денис, попросил её срочно передать мне это с курьером, сказал Гарри. Ты позвонил ей сразу после того, как мы осмотрели место обнаружения тела Скайлор, насколько я понимаю. Гарри ничего не ответил. У него опять было то выражение лица, такое же, как сегодня утром. Смотрю, это тебя всерьёз зацепило. Это мой табельный ствол, сказал Гарри. Он старше тебя, но куда надёжней. Я чувствую себя лучше, когда он при мне. Мы с этим пистолетом побывали во многих переделках в джунглях. Он закрыл глаза, вынул пистолет из коробки, зарядил его и передёрнул затвор. И как только услышал, как затвор загоняет патрон в патронник, плечи у него опустились, он выдохнул и медленно открыл глаза. давно ты в последний раз пользовался этой штукой, спросил я. Давненько, и всё же не так уж и давно. Гэри, может, тебе стоит вернуться в Нью-Йорк, пересидеть эту ситуацию, сказал я. Думаешь, я слишком стар? Нет, я знаю, что ты слишком стар, но проблема не в этом. Это не какая-то там критика, ни в коем случае, но есть дела, которые пролезают тебе под кожу и надолго остаются там. Ты знаешь это лучше меня. Я вижу, как сильно это тебя задевает, и ты всё неправильно понял. Я не расстроен этим делом. Мне страшно. Как должно быть и тебе и всем вам. Человек, убивший Скайлор Эдвардс, отправил тем самым совершенно чёткое послание. Какое ещё послание? спросила Кейт. Когда Гори заговорил опять, взгляд у него был устремлен куда-то вдаль. а На лице выступили капельки пота, которые стекали на губы. В главе 19 книги Откровения женщина остается в живых после столкновения с дьяволом. Тот низвержен, на небесах разгорается война. А в главе 15 Бог заканчивает эту войну, отправив на землю семерых ангелов с семью язвами, которыми оканчивалась ярость Божия. Смерть Скайлор Эдвардс Это не конец чего-то. Это только начало. Такое-то время мы с Кейт молчали. Пальцы её нервно отбивали какой-то ритм по капоту «Шевроле». А затем она потянулась внутрь машины и положила руку Гарри на плечо. Это просто какой-то псих, Гарри. Мы обязательно найдём того, кто убил Скайлор, и проследим, чтобы он оказался за решёткой. Но, конечно же, найдём, сказал он. А пока я буду держать этот пистолет при себе и молиться, чтобы мне не пришлось им воспользоваться. Я останусь здесь в машине. Только отъеду немного по этой грунтовке, чтобы видеть въезд с главного шоссе, а вы заходите в дом. Я собираюсь попросить Блок присмотреть за этим местом, сказал я. Блок, нужно заняться корном и отыскать любые следы коди Орона, сказал Гари. Поразумно, сказал я. А я? Ты оставайся здесь, сказал Кейт. А я буду по-прежнему жить в отеле с Блок. С отбором присяжных я и сама управлюсь, а тебе нужно поговорить с нашим клиентом. У нас по-прежнему нет ответов на множество вопросов. Когда вы с ним были в камере, у тебя была возможность расспросить его о царапинах у него на спине и насчет того, как под ногтями у жертвы могла обнаружиться его кровь. Была, ответила Кейт, нацелившись взглядом в землю. И что он сказал? У него было какое-то правдоподобное объяснение? Не было у него никаких объяснений. Он просто помотал головой и сказал, что не знает. Это дело становится все лучше с каждой минутой скривился Гари. Кейт и Блок уехали на приусе. Гари переставил Chevrolet по узенькой грунтовке от дома Патриция ближе к выезду на шоссе. Я слонялся по гостиной, глядя, как Патриции и Энди рассматривают какие-то старые фотки, не в состоянии отлипнуть друг от друга. Мне нужно было задать очень много вопросов, но тот момент я просто не мог. Энди выглядел таким измотанным и хрупким, что было просто приятно видеть его рядом с матерью. Он был несколько месяцев заперт в тюремной камере. Его избивали, над ним издевались, и я подумал, что для начала ему лучше немного прийти в себя, прежде чем мы вновь вернемся к кошмару, от которого он только что очнулся. Энди съел половину сэндвича с арахисовым маслом и сладким желе, запил его стаканом молока и отправился прямиком в свою комнату. Вскоре он уже крепко спал в своей постели. Я съел вторую половину его сэндвича, а Патриция засуетилась, было предложив приготовить мне курятины, от чего я отказался. Она прямо-таки летала по дому. Лодыжка у нее все так же сильно опухла, но патриция не позволяла более остановить себя, как и мысли о предстоящем судебном процессе не могли испортить ей вечер. Сегодня вечером ее сын был дома, и ничто не могло стереть улыбку у нее с лица. Однако у меня была работа, которую было необходимо выполнить. И кое-что мне требовалось знать прямо сейчас, потому что без ответа на этот вопрос мы просто тупо производили обычный набор действий по подготовке защиты. Я не мог спросить об этом у Энди, но ничто не мешало мне задать этот вопрос Патриции. Энди недавно сказал Кейт, что не знает, откуда у него эти царапины на спине, равно как и каким-то образом его ДНК могло обнаружиться под ногтями у Скайлер. Не хочу вас расстраивать, но это просто чудо, что нам удалось выцарапать его оттуда и вернуть домой. Однако я хочу убедиться, что дома он и останется. Есть у вас какие-нибудь мысли, что-нибудь, что могло бы помочь? Я поговорю с ним, но вы должны знать, что мой Энди не лжет. Если он не знает, значит и в самом деле не знает. Он всегда говорит правду. Я поблагодарил ее, и она сказала, что идет спать, и что мне нет нужды за ними присматривать. Ничего им не сделается. Я все таки хотел бы остаться до утра, просто для собственного спокойствия, если вы не против. Я не хочу навязываться, я могу поспать в машине вместе с Гарри», — сказал я. На диване будет гораздо удобней. Я принесу вам кое-какие одеяло. И да, мистер Флинн, Просто Эдди, пожалуйста. Эдди, произнесла патриция, словно примеряя на меня это имя. Спасибо, что вернули моего сына домой. Был только рад, отозвался я. Вызволить Энди из тюрьмы было непросто, а вот попытки спасти его от смертной казни обещали оказаться совсем иного рода игрой которой, как я все больше убеждался, мы были заранее обречены на проигрыш. Патриция застелила мне диван, а затем ушла в свою комнату. Я жутко устал, но было слишком жарко, чтобы заснуть. Вместо этого я налил себе холодного чаю и вышел на маленькую террасу, чтобы посидеть на ночном воздухе. Толстые густые деревья тихо шумели листвой, лёгкий тёплый ветерок доносил до меня слабый запах гнили. Я снял галстук, расстегнул рубашку и оглядел деревья. Был почти час ночи. Я знал, что скоро должен пойти и сменить Гарри, но почему-то казалось неправильным оставлять Патрицию и Энди одних в доме. Когда я оказывался в подобных местах, меня сильнее обычного тянуло обратно в Нью-Йорк. Вырос я в Бруклине, среди оживленного уличного движения, уличных пацанов и преступности, музыки и смеха, доносящегося из парикмахерских и угловых баров. Поставь меня в темном переулке против трёх крутых парней, и никакого страха я бы не испытывал, не так как сейчас. Мне не нравилось находиться вдали от городских огней. В темноте среди лесных зверей змей, пауков, насекомых и Бог знает каких еще тварей, которые ползали и сновали повсюду, производя слишком много шума. Плюхнувшись в кресло-качалку Патриции на террасе, я отхлебнул чаю. А когда вновь открыл глаза, лед в чае давно растаял. Должно быть, я задремал. Было так темно, что за густыми деревьями, окружавшими участок, мне было видно не дальше, чем на несколько футов. Шевроле стоял на грунтовке где-то далеко от меня. Я не знал, смог бы его засечь, даже если бы у него были включены фары. Я поставил стакан на перила, встал на ноги и потянулся. И тут вдруг что-то услышал. Звук, который ни с чем нельзя было спутать. Лопок закрывшейся дверцы машины. Вытащив телефон, я позвонил Гаре на сотовой. Может, он просто пошел отлить в лес и на минутку вылез из Шевроле, а может и нет. Телефон все звонил и звонил. Гарри не брал трубку. Какая бы мрачная причина не стояла за убийством Скайлор Эдвардс, сегодня я был совершенно уверен, что на самом деле ничто из этого не могло быть частью какой-то апокалиптической библейской теории. Гарри был намного старше меня, и, если честно, намного умнее, но воспитывался он в церкви, и эта сторона жизни никогда не покидала его. Я сказал себе, что с ним все в порядке. Наверное, мне просто показалось, что хлопнула дверца машины. Он наверняка спал. Этот человек был способен проспать хоть царствие небесное. Всё с ним было в порядке, я был в этом уверен. Почти что уверен. Попробовал позвонить еще раз. Нет ответа. Перемахнув через перила террасы, я со всех ног помчался к грунтовой дороге.